Глава 18 Рэй не мог понять, что происходит, но по мере того, как они приближались к Сугарамурди, в машине все чаще возникало, а вскоре окончательно воцарилось, неловкое молчание. Мрачноватому настроению всячески способствовали темные тучи, затягивающие небо, отчего становилось тускло и уныло на душе. Он вспомнил, что Алиса помогла ему выспаться и понял, что не хочет оставлять ее здесь одну. И она, похоже, тоже расхотела ехать в школу ведьм. Но это было единственное близкое к Барселоне место, где он мог быть уверен в безопасности Алисы. Иначе пришлось бы вести ее во Францию и прятать у рыцаря белой королевы в Сен-Мишель. Но как ее развеселить он не знал, потому что считал себя угрюмым и нелюдимым. Знаешь, заговорила вдруг первая Алиса, я подумала, скажу маме, что меня отправили на форум фармацевтов что это супер круто и было неожиданно, потому что я подала заявку и не верила, что попаду туда, и поэтому ничего не говорила. Это очень хорошая идея, Алиса, одобрил он, бросая короткие взгляды то на нее, то на дорогу. Только вот врать я не очень хорошо умею, особенно маме, помрачнела девушка. А какая она твоя мама? Она очень красивая, нежная, легкая и иронимая. Знаешь, она все время за меня переживала. С самого детства. За моего брата она так не тряслась. Вот как. рынок хмурился. Надо проверить мать Алисы. Что-то было в истории девушки, что звенело в его мозгу тревожными сигналами. Но при этом она была совершенно обычной. А вот ее мать. Возможно ли, что она как-то связана с кружевным миром? Может, она знает о том, что спрятано в ее дочери. Да и дочери ли? Не использует ли Алису просто как хранилище в каких-то своих целях? Адрес дома Валенсии у Рея был. Он решил слетать туда после того, как оставит Алису. А твой отец? Ой, папа у меня замечательный, добрый, любящий, очень заботливый. Но он как раз за то, чтобы я развивалась, пробовала новое, училась, где хочу. Если бы не он, мама никогда бы меня не отпустила из Валенсии. Папа говорит, что свобода – это и есть настоящая любовь. И мама иногда действует так, будто меня хочет держать под своим контролем. Но я могу ее понять. Вот как Рэй бросил взгляд на Алису. Может ли быть, что детские мотивы в ее одежде были навеяны желанием матери, чтобы дочь оставалась как можно дольше неразумным ребенком? Он постарался ей вчера подобрать одежду, которая больше шла Алисе. Девушка с радостью переоделась в теплое серое платье с металлическими пряжками, которое идеально подходило к ее грубым черным ботинкам и кожаной куртке. Теперь у Алисы был вид приглаженной бунтарки, и это было ей невероятно к лицу. Да, мой биологический отец маму бросил практически сразу после моего рождения. Для нее это было очень сильным потрясением. Она не могла еще выйти на работу, жила в стесненных условиях и жуткой депрессии. Ее подруга, опасаясь за мою жизнь и мамино душевное здоровье, уговорила ее начать знакомиться онлайн с людьми. И именно благодаря ей мама вскоре познакомилась с папой. Он уговорил ее приехать к нему, ну и появилась счастливая семья на месте двух одиноких людей. Это здорово, Алиса! Да, но для мамы тот стресс, видно, не прошел окончательно и как-то переродился в тревожность за меня, что ли. Папа рассказывал, что поначалу мама очень плохо спала, просыпалась при любом шорохе и бросалась к кроватке, словно боялась, что меня там нет. Пришлось папе устанавливать сигнальную систему и сильные дверные замки, чтобы ей стало хоть немного спокойнее. Бедная. Может, она боялась, что за тобой вернется твой отец? Может быть, кивнула Алиса. «Но, похоже, мы ему были не нужны». Она улыбнулась и подскочила на месте, вглядываясь в горный пейзаж. «Похоже, впереди Сугарамурди!» Рэй кивнул. «Главное, чтобы не пошел дождь, иначе придется переждать его в деревушке». Но дождь так и не пошел, хоть и становилось все мрачнее и мрачнее. Припарковав машину, Рэй достал из багажника рюкзак с вещами Алисы и повел ее по тропе к пещерам. Одноглазый Сью спал всю дорогу на заднем сиденье, но теперь весело прыгал по камням впереди них». «Макс рассказал мне, что маги перебили всех ведьм и колдунов». «А как же получилось, что здесь есть целая школа ведьм?» – спросила Алиса, догоняя Рэя. Она осторожно переступала с камня на камень, поднимаясь вместе с ним в гору. Вокруг был лес». Но тропа была четко и схоженной. Рэй рассказал ей еще в машине, что здесь туристическое место. Дело о ведьмах в Сурагамурди стало известным на всю Испанию, и хотя казнили всех осужденных в Лагрунье, людей, желающих посетить пещеры, где прятались и справляли свой ритуал ведьмы, было много. Все тут манило загадочностью и таинственностью, и даже легкой опасностью, и хотя Рэй объяснила Алисе, что ведьмы, или, как называют в общем народ, связанный с силами природы, ведуны, не поклонялись дьяволу, а лишь совершали ритуалы и обряды, связанные с природой, все здесь казалось ей пугающе мистическим. Сильных ведьм и могущественных колдунов действительно не осталось, но сила все равно существует. Пусть не накопленная поколениями, а легкая едва уловимая. Даже обычные люди могут развить в себе силу, если пожелают открыться ей. Но часто проявление видовства становится заметно еще в детстве. Таких талантливых детей ведьмы собирают здесь, чтобы накапливать силу в синергии. Но до появления сильной ведьмы им далеко. А колдуны... «Ой, с ними еще сложнее, но и такое место тоже есть в аббатстве Сен-Мишель во Франции. Это был запасной вариант, но я подумал, что тебе будет комфортнее здесь». «А почему ты, Мак, знаешь про это место? Я хозяин времени. Мне открываются все знания предыдущего хозяина времени при передаче дара. Ну, так получилось, что он работал...» «Над сохранением последних ведьм и колдунов». «Поэтому, когда он передал мне дар времени, я узнал об этих местах и принял на себя ответственность за их сбережение. «Значит, не все маги ненавидят ведьм?» «О, далеко не все. Были даже смешанные семьи». Тут Рэй замолчал, долго шел вперед, не говоря ни слова. Алиса чувствовала, что ему тяжело и гадала. Он потерял близкого. Его семья была такой. «А дар времени? Тяжелая ноша?» – осмелилась спросить она через некоторое время. Рэй откликнулся не сразу, но ей показалось, что он почувствовал облегчение от того, что она сменила тему. Смотря с чем сравнивать, Алиса, есть такие ноши, что могут раздавить тебя как букашку. По сравнению с ними, даже ноша времени покажется легкой. «Кстати, Аноши, может, возьмешь меня на ручки?» Попросился одноглазый Сью, потянувшись передними лапками к Алисе. «А то все болтаете, а котик устал». Алиса хмыкнула, но подняла кота, позволив ему обнять себя за шею, а потом оглянулась вокруг, окидывая взглядом деревья. «У меня такое ощущение, что лес за нами наблюдает», — поделилась она с Рэем. «Ты слишком впечатлительна, Алиса», – улыбнулся хозяин времени. «Помни, что ведунов убили маги под прикрытием священной инквизиции далеко отсюда». И все же Алиса поежилась. Рэй повернулся к ней. «Не бойся, Алиса, лес не хочет причинить тебе зла». Хозяина времени Алиса верила так сильно, что позабыла вскоре о лесе, потому что впереди уже виднелся вход в пещеру. По деревянным лесенкам и мостикам мимо ручья они добрались до входа и остановились. «Ну что ж, Алиса, начинается еще одно твое приключение. Готово». Рэй повернулся к ней с улыбкой. Алиса пожала плечами. «Ну, особого выбора у меня нет». Рэй кивнул и повел ее вглубь пещеры. Здесь было сыро, но не мрачно. Кое-где ходы заканчивались выходом в лес, и света было достаточно. Своды были широкими, овальными и переходили из одного в другой. «Сюда!» Рэй поднял ее к узкому лазу, в который даже Сью мог протиснуться с трудом. Прикоснувшись к выступу, хозяин времени зашептал что-то, и Алиса с удивлением оглянулась вокруг. Послышалось тиканье часов. Потом скала преобразилась перед ними, стала расширяться, гнуться, как вязкое вещество, вместо камня. А потом продавилась внутрь, открывая коридор. «Иди вперед, я за тобой!» Алиса небезопаски ступила в лаз, но пол под ногами был твердый и каменный, стены тоже. Крепко вцепившись в кота, она осторожно шла вперед, пока Рэй подсвечивал путь фонариком. Впереди показался свет, и они вышли в лес. Теперь наверх. Рэй показал налево, где уходили наверх горы каменные ступеньки. Алиса бодро стала подниматься, ей не терпелось увидеть магическую школу, но путь оказался непрост. Время от времени они отдыхали на небольших площадках, а потом брали приступом следующий пролет – И, наконец, вышли на плато. Вдали справа темнел лес. Сразу перед ними начинался сад с постриженными голыми деревьями. А за ним вдалеке высилось странное строение. То ли замок с башнями, то ли усадьба, которая забиралась на гору террасами, крепостными стенами, длинными пролетами окон и то круглыми, то островерхими башенками». Кособокое, негармоничное здание школы выглядело так, будто было слеплено из нескольких строений. Казалось, что целая толпа архитекторов строила его одновременно, поделив на участки, и не договорилась о конечном стиле. «Какое странное!» – удивленно разглядывая несуразное строение, прошептала Алиса. «И все время меняется», – спокойно дополнил Рэй. «Вот увидишь, оно никогда не выглядит одинаково. Ну что, готово?» Алиса вдруг повернулась к нему и крепко обняла. Рэй испытал боль, страшную, соднящую, царапающую, словно сердце, закрытое на тысячу замков, вдруг стало биться, и железные края оков впивались в пульсирующую жизнь и чувствами плоть. «Мне страшно», – выдохнула Алиса. Рэй поморщился от боли, но все-таки смог поднять руку и обнять девушку. Обняв, почувствовал ее тепло и нежность и смог расслабиться. «Мне тоже не хочется оставлять тебя здесь, Алиса. Но это единственное место, где я уверен в твоей безопасности. Я обещаю». Он чуть отстранил ее от себя, положив ей ладони на плечи. «Прийти за тобой как можно скорее. Я буду стараться разгадать твою загадку, спасти тебе жизнь и уберечь от преследования». «Я верю тебе, Рэй». Ее зеленые глаза доверчиво смотрели на него, но Рэй боялся увидеть свое отражение в зрачках Алисы. «Хорошо». Он скупо улыбнулся, поправил рюкзак на плечи и пошел вперед. Боль была невыносимая, но Рэй знал, что постепенно она сойдет на нет. Прислушиваясь к новому чувству, он долго не мог подобрать ему имя. «Как это назвать, когда расставаться не хочется, потому что боишься отпускать из-под своей защиты девушку, которая тебе доверяет?» «Нет, не так. Девушку, которая пришла ночью и вытащила тебя из страшного кошмара, спокойно отреагировала на угрозу и проявила...» «Жалость? Нет, сочувствие». Рэчуть чуть оглянулся на Алису, шагавшую за ним по камням и мху. И такая она была невинная, смелая, доверчивая, хрупкая, что сердце... Снова заныло и забилось в странном ритме. Нежность. Слово пришло с ветерком, словно кто-то шепнул его ему, пробегая или пролетая мимо. Нежность. Она как лепесток цветка, как капелька, бегущая по зеленому листу, как снежинка, тающая на ладонь. Вот что. Новый урок жизни. Рэй теперь смаковал новое чувство. Оно было свежим, озоновым и в то же время ласковым даже игривым, поэтому ее так хочется укрыть, спасти, уберечь. Он испытывал это чувство с самого начала, просто не осознавал вот так, как сегодня, потому что до этого они не расставались так надолго. Ему хотелось остановиться и попросить ее снова обнять его, просто чтобы прочувствовать, закрепить в себе ощущение ее рук на своей талии, но он не позволил себе этой слабости. Лучшее, что он может сделать для Алисы быть твердым и выяснить, как ей помочь, а все остальное это слабость. И сердце вдруг снова ощетинилось замками и задвижками, и свет, пробивавшийся сквозь щели в них, погас. Вернув своей душе равновесие, Рой уверенно прошел подарку здания, и они оказались на центральной площади школы. Начался мелкий холодный дождь. Алиса мельком оглядела широкую площадь с цветочными клумбами и стоящую в центре статую высокой женщины в длинных, не спадающих складками царственных одеяниях. У нее была высокая сложная прическа из длинных волос, открытое и волевое лицо. Строгое платье скрывало ее фигуру, а вытянутых вперед руках женщина держала книгу, словно собиралась ее кому-то передать. Над входом в школу аркой шла надпись на баскском языке. Хозяин времени, поймав заинтересованный взгляд, Алиса пояснил. Тут написано «Мы – дочери ведьм, которых не смогли сжечь». но ну, своеобразный девиз школы. Рэй пропустил Алису вперед в мрачный холл, сырой и темный. Алиса поежилась. «Здесь дождь их не мочил, но было холоднее, чем на улице. Поднимемся сразу к директору», – предложил Рэй, и пошел по лестнице справа от входа, которая винтом уходила наверх. Алиса подняла голову, низкое снаружи центральное здание изнутри уходило бесконечно высоко вверх. А цветные витражи верхних пролетов немного разряжали мрачность нижней залы. Они поднялись, сделав три витка, вышли в коридор. Здесь готическая средневековая мрачность холла сменилась богатым убранством в стиле барокко. Алиса смотрела, как вспыхивают светильники на золоченных подставках по мере приближения и как гаснут позади. На стенах были портреты серьезных мужчин и женщин, и Алиса предположила, что это директора. «А сколько школе лет?» – спросила она, догоняя Ре. Ей очень много веков. Ее основала королева Бланш Наварская в 15 веке. Ты видела ее статую на площади? Она была последней ведьмой, которая по силе могла тягаться с могущественными магами. Даже не просто тягаться, многих она превосходила. Она была замужем за королем Кастилии, но не вступала с ним в интимные отношения, боясь потерять свою силу. Действительно, среди ведьм бывали случаи утраты силы после потери невинности. Но крайне редко. Видимо, Бланш этого боялась очень сильно, поэтому король вскоре запросил развод. После проверки и подтверждения неконсумированного брака, Бланш хотела приезжать в это место и преподавать. Поэтому ее статуя выражает идею передачи знаний. Также она планировала свергнуть уже установившуюся тотальную власть магов над мирами, чтобы установить равновесные отношения. Но когда после развода она вернулась в Навару, чтобы править единолично, ее заточила в тюрьму ее собственная сестра Элеонора, которая мечтала о силе и власти Бланш. Бланш отказалась дать ей силу и прокляла ее рот, у нее будут рождаться только мальчики. И так до тех пор, пока гнев Бланш не остынет, тогда родится девочка, которой она передаст силу. И что же, сестра ее отпустила? Нет, ведь речь шла еще и о власти земной. И сестра наверняка была под воздействием магов. Вместе с отцом она отравила Бланш. Но проклятие королевы сбылось. Впредь в этом роду рождались одни мальчики. Некоторые из них были сильными колдунами. Но никто не мог сравниться с силой Бланш. Мощь королевы погибла вместе с ней. Хотя об этом ходят разные легенды. А если она была такая сильная, почему позволила сестре убить себя? Алиса старалась держаться поближе к краю Его голос ее успокаивал. Хотя рассказ был довольно мрачный. Говорят, Бланш была доброй. И до последнего надеялась, что сердце сестры оттает. А может, не ожидала, что ее убьют родные, может, надеялась убедить их отпустить ее сюда. Так или иначе. Но королем стал отец Бланш, Ассо Леонорой. Он поступил довольно жестко, ограничив ее во власти и влиянии. Она стала королевой после его смерти. Вот только процарствовала не более двух недель. А почему сестра Бланш не обладала ведьминской силой? Спросила Алиса. «Потому что ведьмами не рождаются, ими становятся после ритуала передачи силы», ответил Зерей скрипучий голос. Алиса обернулась и сначала хотела заверещать, решив, что перед ней призрак. В темноте коридора бледное лицо пожилой дамы на фоне темных парящих одеяний казалось нереальным. Но лишь на мгновение. В следующий миг дама сделала шаг, свет от светильников озарил ее сухое лицо с тонкими чертами, худым носом, тонкими губами, серыми стальными глазами. Одеяния парили вокруг нее туманом. Алиса с интересом разглядывала их. Но, встретившись взглядом с дамой, поспешила покрепче прижать к себе одноглазого Сью и чуть отступить за Рэя. «Мадам Этель!» Рей сбросил с плеча рюкзак и слегка поклонился. «Вы, как всегда, неожиданны!» «Вряд ли для вас, идущего в мой кабинет, встреча со мной стала бы неожиданностью». Тон дамы смягчился. «Хозяин времени, давно вы к нам не приезжали. Девочки будут счастливы вас увидеть». Алиса с интересом посмотрела на лицо Рея. Он старался сохранять нейтральное выражение, но показался ей смущенным. «Я не собираюсь встречаться с ними. Скорее, это визит быстро и по делу». «Вот как?» Мадам Этель посмотрела на Алису, и глаза ее снова стали холодными. «Полагаю, эта девица и есть ваше дело». Рэй кивнул. «Ну что ж, проходите». Двери кабинета распахнулись сами, и мадам Этель вошла первой. За ней Рэй. «Что-то она тебе не очень рада», – шепнул на ухо Алисе, одноглазый Сью. Девушка промолчала. Рюкзак Рэй оставил в коридоре. Кот спрыгнул с рук Алисы, вышел из кабинета и взгромоздился на ее вещи. Спрятав руки за спиной, Алиса снова встала чуть за спину Рэя и огляделась. В кабинете мадам Этель все поверхности были зеркальными, искаженными. И изломанными. Только вот зеркала не отражали, они были матовыми и поблескивали лишь тонкие линии их сгибов. Тонкие темные лиловые занавеси закрывали свет от окон, но комната не производила мрачного впечатления. Стол директрисы был единственным старинным предметом мебели из рыжего дерева с железными кованными деталями. Мадам Этель вытащила из одного из ящиков трубку, набила ее и подожгла. Дым был не табачным, а немного смятным привкусом. «Я хотел попросить вас об одной услуге, мадам Этель. Мне нужно, чтобы Алиса временно пожила здесь. Она не из наших. Тон стал немного тверже. Она человек, как и вы, мадам Этель. Она из ваших, из плоского мира. Если тут кто не из ваших, так это я». Мадам Отель усмехнулась. Алисе показалось, что хоть она и старается держаться властно, главное здесь все-таки Рэй. Страшно хотелось дотронуться до хозяина времени, чтобы почувствовать себя увереннее. Но это было такое же детское желание, как взять папу за руку, когда страшно. Алиса сдерживала себя, стараясь сохранять спокойствие. Я помню об этом. Надолго. Сложно сказать. Я постараюсь, чтобы не больше, чем на неделю. «Рэй, безопасность учениц для меня на первом месте, вы это знаете. Эта девочка опасна?» Алису стало раздражать, что они говорят так, будто ее в кабинете не существует. «Я не опасна!» – вперед Рэя, ответила она. «Вы могли бы спросить у меня напрямую?» Мадам Этель даже брови не повела и продолжала смотреть только на Рэя. «Не опасно, подтвердил он. «Если вы ее прячете здесь, это означает...» Что я усилю безопасность вашей школы на эти дни отправлю вас во временный провал дней на пять, чтобы ее точно не отследили. «Я смотрю, дело важное». Мадам Этель, наконец, перевела взгляд на Алису. «Но у меня есть условия, Рэй. Повидайтесь с ученицами, они очень ждут вас». Рэй нехотя кивнул. Вслед за мадам Этель они прошли по коридорам и лестницам в учебное крыло. Тут Алиса впервые увидела учениц школы. В аккуратных школьных формах, всех возрастов. Стайками перебегали они из одной аудитории в другую. Но когда мадам Этель свистнула в трубку, выдув большое зеленое облако, все высыпали в коридор. «Хозяин времени!» – раздались возгласы отовсюду, и девочки бросились к Рэю, столпились, пытаясь дотронуться и дотянуться до него. Только укрик директрисы заставил их отступить. «Старший класс! В аудиторию!» – скомандовала мадам отель. «Остальные тоже расходитесь. Думаю, что вы можете поговорить с девушками и дать им напутствие, посоветовала она, направляя Рэю в аудиторию. Едва он вошел, его окружили девушки, а довольная директриса закрыла дверь перед носом Алисы. «Дадим ему пообщаться с выпускницами. Не исключаю, что браки между ведьмами и магами еще возможны», многозначительно сказала она. Алиса покусала губы, чтобы не засмеяться. «Судя по несчастному выражению лица Рэя, брак между этими ведьмами и этим магом вряд ли может состояться. Пойдем, я покажу тебе твою комнату», – сухо бросила директриса. И Алисе ничего не оставалось, как поспешить за ней. По дороге через коридоры Алиса заприметила худенькую, хрупкую фигурку, одетую в совершенно изношенные и растянутые вещи. Девушка тащила ведро с водой и швабру, сгибаясь, как тростинка, под их тяжестью. Ива громыхнула мадам отель. «Сколько раз я говорила, чтобы учебный коридор был безупречно чист! И он опять грязный! А у нас сегодня гость!» Девушка обернулась, и у Алисы... Дыхание перехватило от ее кукольной, фарфоровой и тонкой красоты. Волосы были убраны под грубую косынку. Но на лбу лежала кудрявая рыжая прядь, как маленькая золотистая интарная пружинка. Глаза бирюзовые, огромные, губы нежные, детские. От ее кожи исходило мягкое сияние. «Я мыла его два часа назад, мадам-директриса». Красавица опустила глаза. «Девушки натащили грязью с улицы. Сегодня дождь. Придется вымыть еще раз». Строго велела мадам-отель и прошла дальше. Алиса обернулась на девушку, но та уже наклонилась, чтобы поднять ведро. «Еще одна иждивенка», – пробормотала мадам Этель. «Такая же, как ты. Силы ноль». Алисе уже хотелось сбежать из этого места, но она понимала, что нужно терпеть. «Жить будешь здесь». Мадам Этель открыла дверь в маленькую, но вопреки опасениям Алисы, уютную комнатку. «Это учебное крыло. Здесь живут все ученицы. Постарайся не мозолить им глаза. Ива будет приносить тебе еду». «Я могу выходить? Или...» «Вы меня тут запрете?» – спросила спокойно Алиса. «Можешь, но вряд ли захочешь», – усмехнулась мадам Этель. Она вышла и закрыла за собой дверь. Рюкзак и спящий на нем одноглазый Сью вдруг материализовались в углу. Сью только поднял голову, сонно оглядел новое помещение, зевнул и снова закрыл глаз. Алиса подошла к окну и увидела, как Рэй идет через площадь в окружении девушек. В какой-то момент Мак обернулся и поднял взгляд на здание, но Алиса не могла сказать точно, видел ли он ее. Потом маг раскланялся с ученицами и ушел. Алиса с размаху села на кровати и огляделась. Начался период ожидания.